Эндрю Охаган. Памятные подарки. Ловци Броган торговал рыбой на Солт-маркет. Говорили, он быстрее всех в Глазго чистит рыбу, но с чувством юмора у него было плоховато. Там Анячка приходила в лавку каждое утро и просила копчёной селёдки. Ягита с Парни-стрит, сказала она в тот день, Моё имя означает песня. Вы пришли по адресу, ответила Элейн, начальница. Наш лофт чудесно поёт. Правда, дорогой? Он завернул рыбу в промасленную бумагу. У начальницы на зубах отпечаталась помада. Гита, а почему бы сегодня вам не внести некоторое разнообразие? Нам завезли всё необходимое для рыбного рагу. Качуко уточнил в лофте. Барабулька, немного камбалы, моллюски. Я не умею обращаться с дорогой рыбой, был ответ. Элейн намекнула покупательнице, что та совершает ошибку. Вы превосходный кулинар, но если будете и дальше так питаться, то сами превратитесь в селёдку. Вита открыла кошелёк и достала обычную сумму. «Она владела лучшим индийским рестораном на Аргайл-стрит», сказала Элейн, когда дама, взяв сумку, вышла. «Жаль её». «Слишком много истории», — подумал Лофти. Он неплохо чувствовал себя в сети Fish Place, но это не для него. В своё время Лофти работал плотником. Ему нравилась Элейн, вот и всё. А стройки стали кошмаром. Больше всего его интересовали европейские города. Он копил скудную наличность, чтобы иметь возможность туда летать. Чем меньше народу, тем лучше. На работе он почти не разговаривал. Разбирался в мидиях и морских улитках. Знал, сколько варить японского солнечника, и умел красиво оформить поддоны со льдом. И Лейн называла его «Глаза ангела». На рынке торговали как рыбой, так и птицей, и Лофте наловчился продавать цыплят так же споро, как и осьминогов, поэтому она не жаловалась. «Кой-чему, — говорил он, — его коллеги так и не научились». За день до локдауна Лофте начесал свои светлые волосы в кок и написал объявление, что ищет партнера. И Лейн заинтересовалась, но он ответил «Так, ерунда». Всего навсего краткая анкета. Ты симпатичный лофте, сказала она ему во время перерыва. И высокий. Тебе стоило покорпеть в школе. Тогда не пришлось бы снимать комнаты и платить грабительскую аренду. А вы забрали все дома и все перспективы. Элейн стояла под вывеской: Хотите свежую рыбу? купить лодку Ты о чём? А вас, старейшин. Вот мы и корпим. Я тебе покажу старейшин, сказала она, а потом заговорила про его мать. Вот образованная женщина. Как тебя у гора сделало вырасти таким избалованным? О да, ещё какой избалованный. За 10 лет нам выпало два кризиса. Из тех, которые случаются раз в поколение. Избалованный на всю голову. Зоомагазин закрылся на следующее утро. Парень и без того ничем не торговал. Животными там были только его кореша. Но он сказал, по Ньюс Найт сообщили, скоро всех закроют на карантин. Поэтому, нарушая правила, выпустил своих канарей в парке «Глаз Гугрин». О, господи, вздохнул Лофти. Ты выбрасываешь свою золотую рыбку в клайд? За зоомагазином Pet Emporium находился бар Empire. Он сначала держался до обеда, потом закрылся. К концу недели улица опустела, и на Гриндер всё затихло. Квартира, которую снимал Лофти, выходила на парк И странно было видеть, что около здания суда нет ни одного человека. Выветрился и дым из печей по алмаде. Он не любил звонить матери. Половину разговора она вспоминала прошлое или ныло про деньги. «Ты как будто гордишься своей неповоротливостью», — сказала она ему в тот вечер. «И никогда ни в чем не виноват». «Что?» Тебе, наверное, так удобно. Моя жизнь — результат твоих решений. О, да возьми же ты, наконец, себя в руки. Тебе 27 лет. Я не хотел быть плотником и не думал, что задержусь на рынке. «Ты вечно опаздываешь в гости», — сказала она. «Почему бы не пригласить к тебе, созвать дорогих тебе людей, продемонстрировать твою к ним расположенность?» потому что ты выпила всё шампанское, ответил Лофти. Он не звонил ей следующие 10 дней. А когда позвонил, ответила сиделка. Она сказала, мать не может подойти к телефону, дела плохи, и он в тот же день отвёз её в королевский госпиталь. Конец наступил очень скоро. Сначала он ничего не мог сделать, а потом Что ни делай, было уже поздно. Врач звонил его старшему брату в Лондон. Брат перезвонил в лофте, но тот дескать не подходил к телефону. Дэниел ничего не значил для него уже много лет. Он кончился, вычеркнутый из жизни. Когда в 2015 году умер отец, между ними произошла размолвка. Лофт обвинил брата в краже портфеля из квартиры родителей. Самое безумное обвинение, которое я когда-либо слышал. Послал ему тогда СМС Ден, но Ловтье его попросту проигнорировал. Потом Ден вопил, орал на мать, та его заблокировала, и Ловтье испытал ощущение победы. Ясно, Ден не владеет собой и виноват не только в краже, а во всём. Он всегда вёл себя так, как будто семья тянула из него жилы. Один раз Лофти поехал с ним повидаться. Так они чуть не подрались прямо посреди Нотинг-Хилл-гейт. Сначала они что-то пили в закрытом клубе, а потом Дэн начал кричать на улице, что Лофти ядовитый, лицемерный и жутко злой. Да пофиг. Лофти плюнул брату под ноги. вая жизнь посмешище ден все эти деньги меня от тебя тошнит мать потом говорила в лофте будто слышала о той ссоре он знал она помирилась со старшим сыном а вот у него возникли проблемы мать с братом оказались в одной упряжке или на одной книжной полке использовали слово нарушение У людей, видите ли, бывают разногласия. После той истории с портфелем мать по почте прислала ему книгу под названием Как освободиться от самого себя. Лев те так и не понял, отнеслась ли она к его словам о краже всерьёз. Мать об этом не заговаривала никогда. Он опять почувствовал себя отрезанным ломтём, только иначе, чем раньше, и чуть не плакал, когда покидая квартиру. хлопнул дверью. Он спускался по лестнице с ящиком инструментов в руках, думая о том, что могло бы быть и полегче. Дойти до её дома можно было за час. На Salt Market все опустили ставни. Вирус стал революцией в мозгах, поставил совершенно новые условия задачи. Около паба Old Ship Bank валялся человек, просунув голову между коленей. В лофте прошёл мимо адвокатской конторы и посмотрел вверх на дом под номером 175. Его отец бредил своими ирландскими предками, относя к их числу парочку футболистов, среди первых начавших играть за Глазго Селтик, моли Броган, торговавшую цветами у Сент-Инека, профессиональных боксёров, владельцев притонов И первого Александра Брогана, полухимика, отравившего свою жену. Все они, пять Александров, жили здесь. Первый приехал из Дерри в 1848 году и прямо с корабля отправился получать приходское пособие по бедности. Лофт стоял посреди дороги. Наверху ступенчатого фронтона значился 1887 год. И до него дошло «Дом должно быть построен на месте более старого. Вот они, броганы. Там, наверху, со своей пописткой-утварью и непоколебимыми воззрениями на то, как надо выживать». Лофти перешел через реку и двинулся по Виктория Роуд. «Почта еще работала», — обратил он внимание. Посмотрел на часы. Парень из конторы по вывозу обещал все сделать быстро. «По вывозу» — «по вывозу» — «по вывозу» — «по вывозу» — «по вывозу» — «по вывозу» — «по вывозу» — «по вывозу» — «по вывозу» — «по вывозу» соблюдать социальную дистанцию и покинуть квартиру к 2 часам. Как можно соблюдать дистанцию, если вы возишь трёхкомнатную квартиру? Лофт переложил тяжёлый ящик с инструментами в другую руку. Дошёл до парка и внезапно почувствовал, что должен сесть на скамейку. Достал телефон, какое-то время его листал. Ещё чего? произнёс он не с таким лицом. Он перешёл в социальную сеть и запостил селфи на фоне деревьев. Уже через несколько минут Элейн лайкнула фото, присовокупив комментарий в виде двух поднятых вверх больших пальцев и сердечка. Он заблокировал её, закурил, а затем ликвидировал свой аккаунт. Вышедший из машины полицейский направился к сидевшим на траве школьницам. Какие планы? услышал его вопрос в лофте. Просто сидим, ответила одна девочка. Боюсь пора двигаться. Верно, трава не ваша, крикнул Лофте. Он встал. Полицейский посмотрел на него. Девчонки захихикали. Вы в порядке, сэр? спросил полицейский. И Лофте ушёл с тяжёлым ящиком инструментов. только ящик и оставил ему отец. Ящик и его содержимое. В палисаднике рос папоротник. Ключ лежал под кирпичом. В лофте отпер вторую дверь и увидел пустую прихожую за исключением невыдернутого из розетки телефона в углу и кое-каких личных вещей. Сертификаты в рамках распихали по коробкам. В небольшой квартире имелось целых 3 выложенных кафелем камина в гостиной и обеих спальнях. На коврах отчётливо виднелись места, где стояли кровати. Диван исчез, как и обеденный стол, телевизор. Все её маленькие столики, половички, лампы. Лофт не оставил ничего. Велел парням вынести всё и разрешил распорядиться барахлом по их усмотрению. В углу кухни стояла деревянная табуретка, которую он помнил с детства. Мать покрасила её в голубой. Лофт открыл свой ящик и достал ножовку, помедлив только для того, чтобы поменять лезвие. Распилил табуретку, а потом нашёл какие-то газеты. Развёл огонь в гостиной. Потом у него получилось три очага в каждой комнате. Ловти принялся выгребать вещи из мешков. Он дождался, пока догорит огонь в одном камине, и, собрав лопатой в найденное на заднем дворе ведро горячую золу, перешёл к другому. Ближе к ночи Ловти обнаружил бутылки с её выброшенной тележки для напитков и отпил из горлышка перно. Выставил остальные бутылки. В одном из мешков увидел длинные рваные чётки. Бог знает, сколько он вынес вёдер, но на заднем дворе скопилась целая куча остовающей залы. Наверно, было уже за полночь, когда он бросил в камин гостинной моток телевизионных кабелей, старый телефонный справочник, а потом открыл последний чёрный мусорный мешок и увидел его портфель. Он сел, перебросил ногу на ногу и открыл крышку. Позади прыгал огонь, бросавший по комнате тени. Кто? Я назывался буклет общества анонимных алкоголиков, первый из многих, хранившихся в портфеле. Он прочёл их все и залпом допил перно. Потом пошли открытки из Обона, куда старик любил ездить в отпуск один. В каждой он распинался про погоду, а потом подписывался с любовью. Лофти заволновался, как бы не оказаться похожим на него. Но ему понравилось, как открытки окрасили пламя в зелёный. Из отделения, закрытого на молнию, он достал письма, старые метрики и школьную фотографию с надписью на обороте, сделанной другим почерком. Александр и Дэниел. Сент-Нинианс, 1989. Лофти смотрел на лицо брата и точно знал, Больше он его никогда не увидит. Достал складной нож и разрезал мягкую кожу на полосы. От запаха их горения парадная комната матери стала восприниматься совершенно иначе. Скоро совсем ничего не осталось. Все деревянные рамки, потрескивая, исчезли. И он, вытащив плоскогубцами шурупы из стен, бросил их в ведро. В глубокой ночи Лофти взял скребок и снял обои. Последний слой перед штукатуркой оказался розовым в белый цветочек. Лофти побросал скомканные обои в огонь и решил дождаться, пока вся зала на заднем дворе остынет, потом набить ей ящик для инструментов, пойти на почту и отправить его на лондонский адрес Дэниела. Самое меньшее, на что он способен. Часов в 4 он услышал, как на улице громко зачерикали птицы. В лофте взял любимую стамеску отца. На металлической части виднелась полустёртая надпись: Дж. Тизак и сын. Шеффилд, 1879. Он положил её в огонь и прошёл к окну. Сталь не сгорит. Ну и пусть. Он чувствовал что сделал всё, что было в его силах. С улицы доносилась музыка. В домах горел яркий свет, и он удивился: неужели никто не спит? Кое-где из жилых домов и домов престарелых выносили прах без похорон, без всего. Интересно, знала ли она, произнёс Ловте. Потом прижал руки к холодному стеклу. и стал думать о весеннем малме